Глава 28. Неожиданный поворот Кто бы сомневался, что мои родственницы выберут возвращение в родной мир и обретение былого величия, пришлось напомнить, что мертвые не решают, как и где жить живым. Решение я еще не приняла. Да и слишком мало я знала о культе двулика и ее мире. И, честно говоря, знать не хотелось. Если она, когда была в полной силе, при всем своем могуществе позволила демонам пленить свою жрицу, то я ей не доверяла, даже еще не познакомившись. Я, как чтицы ночи, сразу заподозрила, что пленение жрицы, уцелевшей и передавший дар даже в плену у демонов, могло бы частью божественного плана по завоеванию нового мира из верхних. Боги коварны. А мне и без богинь в руководителях жилось неплохо. Так я и собиралась ответить суафитам. Но следующее утро после почти бессонной ночи принесло новое потрясение. Началось всё хорошо. Солнышко светило почти по летнему. Маги постарались разогнать тучи, чтобы не омрачать и без того темный отбор с лякотью. Обрадованные погодой птицы чирикали. Я с утра не стала тратить портальный камень и прогулялась пешком до главного корпуса вместе с конкурсантками. Это был в последнее время ежедневный ритуал. В большом актовом зале собирались все. И участницы отбора, и болеющие за них родственники, и члены совета Ока. Мой отец так и не появился. И гости, в том числе выбывшие девушки, оставшиеся ловить свой шанс с другими женихами. На сцене висело огромное табло с именами участниц. Магистр Эрвит Стейр зачитывал результаты предыдущего дня, и все с замиранием сердца следили, как тасовались имена на табло. Кто взлетал вверх, а кто падал вниз. Чаще всего на первом месте сияло имя леди Мартьеры. Девушка боролась всерьёз. Как, впрочем, и оправданная по всем статьям Диара Лебежель. Но ей везло меньше. Выше третьего места она редко поднималась. Имя Мэйс Кхариты стабильно держалось на второй строке, как приколоченное. Далее обычно звучали поздравления победительницам ежедневных соревнований в остроумии, находчивости, владении даром, иным талантом и так далее. Глава конкурсного совета вручал от имени короля милые сувениры. Аплодисменты все расходятся на новое увеселительное мероприятие. Но в этот раз все было по-другому. В зале витало какое-то тревожное ожидание. Маги Совета Ока собрались полным составом. Даже герцог Грейсиер прибыл и сидел в первом ряду, тяжело опершись на трость с костяным набалдашником. И ни одной улыбки на их лицах. После объявления результатов на сцену поднялся сам Артан Седьмой, и его вид вызвал в зале изумление и глухой ропот. Светлейший обычно одевался в белые одеяния с отделкой разной степени драгоценности. Белые цветы золота были цветами короны. Но сегодня он надел поверх белоснежной рубашки с кружевами голубой колец с серебряной цветочной вышивкой вместо герба и корон и с таким же пазументом на обшлагах рукавов. Штаны были на тон темнее калета и без галунов. Артан вручил счастливицам цветы и подарки, поцеловал ручки, а когда дамы вернулись на места, сделал паузу. Пара секунд, и на зал опустилась гробовая тишина, непрерываемая ни единым шорохом, словно кто-то наложил мощное заклинание стазиса. «Леди и лорды, мейсы и мейстеры, маги и магистрессы». Я имею честь объявить вам, что сегодня в 5 часов по полуночи 14-го дня 10 месяца мной, королем Риртана, Артаном седьмым Энджо, Герцогом Ерским, великим князем Вейшельским и так далее, в здравом уме и памяти было подписано. Отречение от трона в пользу. Его слова потонули в невообразимом шуме. Половина конкурсанта купала в обморок, вторая половина разрыдалась. Молодые маги повскакивали с мест со свистом и криками «Нет, не позволим!» И лишь члены Совета Ока сидели неподвижно, словно окаменели и сверлили короля тяжелыми мрачными взглядами. Никто из них даже головы не повернул на беснующийся зал. Я, сидевшая с края во втором ряду, тоже окаменела. А метаморф с лицом Мейск Хариты в первый миг застыла изваянием, а потом вскочила и начала проталкиваться через толпу к выходу. На сердце стала знобка: Неужели Терене все-таки был нужен только трон? Неужели она лгала? Нет-нет, я же обещала самой себе больше не подозревать ее в злых кознях. Артан обвел всех спокойным каким-то обречённо равнодушным взглядом. Лицо его дрогнуло, лишь на миг исказилось горькой усмешкой, когда он увидел пробирающуюся к выходу горянку. Он поднял руку, открытой ладонью к залу. Неслышное заклинание, и шум стих. Каждый присутствующий, а их было более двух сотен, оказался заключен в индивидуальный полог тишины. Да. Отречение от короны и титула не лишает мага силы, а король не зря считался самым сильным светлым магом риртана Подождав полминуты, он снова легонько пошевелил пальцами и развеял заклинание. «В пользу моего старшего брата Саргора Энджо, герцога Сириена». «Законно рождённого», — выделил он голосом, — «первенца короля Артана VI». Этого требует истина. Этого требуют законы государства Риртон. Этого ждут небеса. Если мы хотим вернуть их благосклонность к нашей земле, государству и королевскому роду Энжо, высшая справедливость, должна быть восстановлена. Вот оно как повернулось. Вот какую миссию имел в виду ворон. Получается... Он уже всё знал, и решение Артана совсем не спонтанное. Почему, мне кажется, что он затеял все это не ради эфемерной справедливости, а ради изменчивых глаз одного метаморфа? Он не может быть законно рождённым. Небеса не допустили бы второй брак короля при живой первой жене. Это верное замечание. В Риртане, как известно, не существует разводов. «Жаль, с моего места не видно крикуна». Артан VII раскрыл черную папку, которую поначалу все приняли за поднос для подарков конкурсанткам. Первый брак Артана VI был заключен до его коронации по законам другой страны, при свидетелях и с записью в реестре. Эти документы нам предоставили, и они подлинные и по тем же законам разрешены разводы. Первая жена моего отца развелась с ним после рождения сына, имела право и воспользовалась им. Этот документ тоже есть, и он подлинный. Если вы помните историю, королю Артану VI Энджа пришлось долго выпрашивать у небес благословение на второй брак, но оно было дано вместе с наказанием и искуплением. Ну да. Точно все спланировано. Такие документы и свидетелей быстро не добыть. Да и Архимак Махин в том подслушанном разговоре говорил, что совет Ока ждет визита герцогини Сириен. Им надо было увидеть брачное королевское кольцо, его не подделать. Магия рода Энжи не позволит так вот почему оно почернело и потускнело, словно вдовье. Развод для храма Фрииртона возможен только в случае смерти одного из супругов. Теперь зал молчал без каких-либо принудительных мер, осмыслял изменившуюся картину мира. Но бывший король, а ныне принц Артан, не позволил публике остыть. «Если вы еще помните...» Мы присутствуем на отборе моей невесты. Но участницы ожидали короля Риртона в женихах. Но корона не зложена с моей головы, и я всего лишь принц. Я хотел бы спросить, прекрасные Мейс и леди, кто из вас все еще желает отдать мне руку и сердце? Тишина. Отвратительная, позорная тишина. Девушки перестали рыдать, опустили головы и спрятали глаза, чтобы не отсвечивать. Никто не желает, еще раз спросил Артан. Небеса, это жестоко. Он выглядел таким раздавленным. Никто, с легким злорадством озвучило общее решение Виконтесса Макрей. Глупые курицы. Артан все еще член правящей семьи. Принц Энджи, герцог. Чем не блестящая партия? «Я желаю, мой принц», — раздался тихий голос. Все оглянулись в конец зала. У входа стояла Тирина барнс в своем истинном белокуром облике, в накинутом на плечи черном дорожном плаще, позаимствованном явно с мужского плеча чтобы не было видно одежды горянки, выдавшей бы ее с головой, догадалась я. Кажется, я видела точно такой у одного вездесущего ворона. А по лицу, теперь уже принца Артана, расползалась робкая, дрожащая, изумленно радостная улыбка. Тирина шла с видом некоронованной королевы. Люди расступались перед ней, провожали изумленными или задумчивыми взглядами. Мне хотелось поаплодировать — но я сдержала нескромный порыв. Артан не стал ждать, когда она поднимется. Сбежал со сцены, опустился перед девушкой на одно колено и поцеловал ей руку. «Прошу вас стать моей женой, леди». «Я согласна, мой принц». Зал одобряюще загудел. «Я бы всплакнула над этой трогательной картиной, но моя темная натура не давала расслабиться». «Что ж, Асси, — сказала я себе, — на этом твоя работа в школе Ока, похоже, закончена. Вряд ли здесь еще понадобится ассистент распорядителя отбора. Придется возвращаться в Лайрон И все таки проситься в Северный корпус. Но сюрпризы у судьбы еще не закончились. Ни у одной меня мелькнула мысль о конкурсе невест, на котором не оказалось главного приза — жениха. «А как же отбор?» — раздался громкий и возмущенный возглас леди Мортиеры. «Вы же все отказались, леди», — напомнил принц Артан. «Мы тут невесты короля, а король теперь другой. Лорд сирин еще холост, насколько нам известно». «Да-да», — защебетали девицы, резко воодушевившись. «Пусть новый король выберет себе невесту. Где он? Пусть продолжит отбор». Моя синеглазая, запретная и уже недосягаемая мечта не стал прятаться. «Да и как?» если сидел он в первом ряду среди членов Совета Ока. Лорд Сириан встал, повернулся к залу и слегка развел руки, сообщив со звеняющейся улыбкой на устах. Прекрасные леди мейс, я еще не король. Вам передали корону! Никто ее еще не возложил на мою голову, и я ее еще не принял. Стойко держался лорд. Ах, милорд, вы уже король моего сердца, выдала одна из девиц и зал захохотал. Простите, прекраснейшие, но коней на скаку не меняют, герцог Сирин стер любезную улыбку с лица. Я уже выбрал свою судьбу с первого взгляда, и другой девушки мне не надо. Я люблю ее, надеюсь на взаимность и на то, что мне не откажут отдать её руку. Он не назвал имени не повернул головы в мою сторону, но вытащил из кармана знакомый медальон с миниатюрой, бросил на нее взгляд и тут же спрятал. И так заразительно улыбнулся, скользнув взглядом по ряду, где сидел мой отец, что и мои губы дрогнули в улыбке. Придется выдержать истерику духов рода. Зачем мне иные миры и иные боги? Мой мир, мое сердце, моя душа, моя судьба здесь. И даже то, что он — наследник сильной крови Энже, уже не пугало. Я хотела таких же сильных сыновей. В конце концов, если Двуликая захочет, чтобы род ее жриц не прекращался, она сумеет об этом позаботиться. А то, что он светлый маг... Что ж, у каждого свои недостатки.